Казалось сильнее их. «Сколько у меня войска?» Ни один полководец не смог ответить Дарью, сколько у него войска. «Столько, царь, что и сосчитать невозможно». «Это вам невозможно», проворчал царь. «А я сосчитаю. Царь Ксеркс тоже считал когда-то». Дарья, по примеру Ксеркса, Велел соорудить круглую ограду из кирпича. Такую по размеру, куда могла бы войти ровно десять тысяч воинов в полном вооружении. Войны входили туда толпой. Полно? Значит, десять тысяч. Отходили в сторону? Входите следующие. Еще десять тысяч? Отходи в сторону. Следующие? Когда увидят, что их так много, смелее будут воевать.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 Подступал этот день, тем тревожнее становилось на душе у царя. Нападала тоска. Нарушена его спокойное, полное удовольствие и наслаждение жизнь. Это сердило Дария. Царедворцы досаждали лестью. А что ему их лесть, если никто из них не смог изменить его? И он сам должен вести войско. Сатра являлись с просьбами и жалобами.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 предстанет перед тобой и перестанет быть царем. Но на этот раз, как только угодливые маги умолкли, вперед выступил старый седой жрец. Он стал перед царем прямой и непреклонный. «Эти толкования неправильны, царь. Твои сны предвещают другое». Яркий свет в лагере македонянина сулит ему победу, а персидская одежда на нем означает, что ему быть царем Азии.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 И царедворцы, привыкшие к лени дворцовых покоев, где так хорошо жилось при столь бездетельном и беспечном характере Дария, и сатрапы, приведшие войска из своих отдаленных сатрапий, где они сами были как цари, и полководцы, на которых теперь навалилась тяжесть войны, все эти люди были встревожены неприятными предзнаменованиями. И так уже было довольно военных неудач, а тут еще и сны царя, и разные приметы, грозящие бедой.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 200 приближенных царя и его телохранители сопровождали его, а следом за ними шли 15 тысяч копьеносцев, у которых копья были украшены серебром. Потом снова шли пехотинцы. 30 тысяч воинов шагали, поднимая огромную густую пыль. А стадии спустя, там где пыль снова ложилась на дорогу, ехала мать царя Сисигамбис и его прекрасная жена. Толпа женщин верхом на конях окружала их колесницы. Царские дети тоже не отставали от них, они не остались дома. Они ехали в закрытых повозках, гармомаксах. А с ними их воспитатели, слуги, явнухи. Шестьсот мулов и триста верблюдов под охраной стрелков везли богатую царскую казну. Тут же ехали жены родственников царя, жены его придворных, толпа торговцев, снабжавших войско провиантов, слуги...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 Придворные царя Дарья сами внушили ему это. «Александр не пойдет сюда, на равнину, воевать с нами. Он же хэ, теперь не знает, что ему делать. Теперь царь надо двинуться в Киликию и одним ударом покончить с ним навсегда. Ты растопчешь его одной своей конницей». Против этого возражал только один человек,